ЭПИЛОГ. НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ А этот ублюдок ничего такой. Змей-пожиратель детей. Я притормозил свой хипита у пешеходного перехода и едва его не сбил. На часах три утра. На улицах никого. Змей с шипением отшатывается. Его ядовитый язык скользит между губ. Я опускаю стекло, и моя латиноамериканская музыка, пуэрториканский регетон, заполняет ночь эй приятель зову я его у меня есть две цыпочки которые очень хотят с тобой познакомиться я показываю на заднюю часть машины и опускаю затемненное стекло я научил их двигаться в такт так что мои девчонки смотрят на него двигая туда сюда шеи под музыку не снимая солнечных очков обе очень серьезные одна из них Бельгийская овчарка, Малинуа. А другая — прекрасная дьяволица, на чьих коленях собака и расположилась. «Что за...» И тут нас забрызгивают его мозги. «Мама!» Я жалуюсь на женщину, которая только что выстрелила в тварь из-за моей спины. Трясу рукой, чтобы сбросить остатки попавшего на меня мозга. «Ты мне всю обивку испачкала!» Она даже не реагирует. «Слишком долго собираешься стрелять к главному проспекту!» Голос сеньора Миллера раздается в наших наушниках. Дома ввел его в курс дела по части гаджетов, и сейчас он командует нами в окружении экранов и приборов ночного видения, удобно расположившись на заднем сиденье отцовского внедорожника. Я вдыхаю ночной воздух, и мои инстинкты стража становятся острее. О, да! Я предчувствую отличную охоту. Прикасаюсь к медальону из палисандра, который сам вырезал для усиления заклинаний и призывов. Он покоится на сердце, где созвездия маминого льва, девы-домы и папиного козерога окружают новое, доселе неизвестное созвездие — союз тельца и скорпиона переплетенных друг с другом, образующих бессмертный круг. Когда мы все будем готовы, именно там и исчезнет мой пульс. Начнется новое приключение. Я не оставлю свою любимую дьяволицу в одиночестве. Просто потому, что она утверждает, что романтические метафоры выходят у меня чудовищно. А это значит, если мы будем вместе вечно, Мне не придется использовать их, покоряя кого-то еще. А сейчас я улыбаюсь маме. Теперь посмотрим, кто из нас медленный. И жму на газ. Мы замечаем цель. Еще больше человекоподобных змей в поисках добычи. Машина не успевает остановиться, как колет уже выпрыгивает через окно. Кувырком приземляется на асфальт и принимает боевую стойку. Далее выбегаем мы с постры. Вооруженные лаем и холоди. После к нам присоединяются все остальные. Мама с автоматом, папа с арбалетом и дома с новым роботизированным оружием на стадии тестирования. Питер управляет дронами, которые летают над головой в избежании неприятных сюрпризов. А, вы хотите знать, откуда взялась эта китаянка, размахивающая ножами со скоростью ветра? Я тут ни при чем. Ее привез мой брат из своей поездки по Европе и настаивает, что та — филиппинка. Ну что я могу вам сказать? Говорит она мало, сражается отлично, дома выглядит счастливым. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся, гордимся своей командой, хватаем оружие и с криком бросаемся в бой под саундтрек лучшей пуэрториканской музыки, громкой и отчетливо звучащей, из приоткрытых окон моего хипита. Клыки, выстрелы и кишки, разлетающиеся в такт музыки моей родины. Ох уж эти чудесные семейные традиции. Есть семьи, которым нравится играть в монополию. Другие предпочитают смотреть телевизор и вместе оскорблять команду противника. Некоторые устраивают барбекю по воскресеньям, а семья мюрей веласкис Миллер и, как там фамилия той китаянки, охотятся на монстров. И наша работа уже не кажется такой одинокой, потому что в самом разгаре сражения моя спина сталкивается со спиной моей партнерши по танцам. Мы деремся плечом к плечу, прикрывая друг друга, действуя слаженно. Одним ударом я сношу голову монстру и поворачиваюсь к колет. «Эй, дьяволица!» Она бросает на меня недовольный взгляд, приканчивая другую рептилию. Калет со всей серьезностью воспринимает свои новые татуировки и не любит, когда ее отвлекают. «Что?» Я бросаю на нее самый игривый взгляд. «Ты свободна этой ночью?» «Не знаю, чем мне хочется полакомиться на ужин. Пиццей, картошкой или и тем и другим». Калет фыркает. И ее бровь изгибается, словно называя меня идиотом. А потом она с яростным видом протыкает шипящую тварь, которая собиралась напасть на меня со спины. Я улыбаюсь, она у меня на крючке. Правда-правда, вы же знаете, она мой Фрэнк.